Три. Прошло ещё полтора года. Дела заставили меня заехать в Москву. Я поселился в одной из хороших тамошних гостиниц. Однажды, проходя по коридору, взглянул я на чёрную доску с именами проезжих и чуть не вскрикнул от изумления. Против двенадцатого номера стояло чётко написанное мелом имя Софьи Николаевны Осановой. В последнее время я случайно услышал много нехорошего о её муже. Узнал, что он пристрастился к вину к картам, разорился и вообще дурно ведет себя. а его жене отзывались с уважением. Не без волнения вернулся я к себе в комнату. Давным-давно застывшая страсть как будто шевельнулась в сердце, и оно забилось. Я решился сходить к Софье Николаевне. «Сколько времени протекло со времени нашей разлуки, — думал я, — она, вероятно, забыла все, что было тогда между нами». Я послал к ней Елисея, которого после смерти Пасынкова взял к себе в услужение с моей визитной карточкой и велел спросить, дома ли она и могу ли я ее видеть. Елисей скоро вернулся и объявил, что Софья Николаевна дома и принимает. Я отправился к Софье Николаевне. Когда я вошел к ней, она стояла посреди комнаты и прощалась с каким-то высоким и плотным господином. «Как вы хотите», — говорил он густым язычным голосом. «Он не безвредный человек, он бесполезный человек, а всякий бесполезный человек в благоустроенном обществе вреден, вреден, вреден!» С этими словами высокий господин вышел. Софья Николаевна обратилась ко мне. «Как давно мы не видались!» — проговорила она. «Сядьте, прошу вас!» Мы сели, я посмотрел на нее. Увидеть после долгой разлуки черты лица, некогда дорогого, быть может, любимого, Узнавать их и не узнавать, как будто сквозь прежний, все еще незабытый облик выступил другой, хотя похожий, но чуждый. Мгновенно, почти невольно заметить следы, наложенные временем. Все это довольно грустно. И я, должно быть, также изменился. Думает каждый про себя. Впрочем, Софья Николаевна не очень постарела. Но когда я видел ее последний раз, и минул шестнадцатый год, а с тех пор прошло девять лет, Черты лица её стали ещё правильнее и строже. Они по-прежнему выражали искренность, чувств и твёрдость, но вместо прежнего спокойствия в них высказывалась какая-то затаённая боль и тревога. Глаза её углубились и потемнели. Она стала походить на свою мать. Софья Николаевна первая начала разговор. «Переменились мы оба», — начала она. «Где вы были всё это время?» «Скитался кое-где», — ответил я. — А вы все в деревне жили? — Большей частью в деревне. Я и теперь здесь только проездом. — Что ваши родители? — Матушка моя скончалась, а батюшка все в Петербурге. Брат на службе, Варя с ними живет. — А ваш супруг? — Мой муж, — заговорила она несколько торопливым голосом. Он теперь в Южной России на ярмарках. Он, вы знаете, всегда любил лошадей, и конский завод у себя завел. Так вот, для этого он лошадей теперь покупает. В это мгновение вошла в комнату девочка лет 8 причёсанной по-китайски, с очень острым и живым личиком, с большими тёмно-серыми глазами. Увидев меня, она тотчас отставила свою маленькую ножку, проворно присела и подошла к Софье Николаевне. — Вот, рекомендую вам, моя дочка. — сказала Софья Николаевна, тронув девочку пальцем под кругленький подбородок Никак не хотела дома остаться. Упросила меня взять ее с собой. Девочка окинула меня своими быстрыми глазами и чуть-чуть прищурилась. — Она у меня молодец, — продолжала Софья Николаевна. — Ничего не боится. И учится хорошо. За это я должна ее похвалить. — Как звать господина? — спросила вполголоса девочка, нагнувшись к матери. Софья Николаевна назвала меня. Девочка опять на меня взглянула. «Вас как зовут?» — спросила я ее. «Меня зовут лиди ответила девочка, смело глядя мне в глаза. «Вас, должно быть, балуют?» — заметил я. «Кто меня балует?» «Как кто?» «Да я думаю, все, начиная с ваших родителей». Девочка молча посмотрела на свою мать. «Я воображаю, Константин Александрович», — продолжал я. «Да-да», подхватила Софья Николаевна, между тем, как дочка ее не спускала с нее внимательного взора. «Муж мой, конечно, он очень любит детей». Странное выражение промелькнуло в умном личике Лидии. Ее губки слегка надулись, она потупилась. «Скажите», — поспешно прибавила Софья Николаевна, «ведь вы здесь по делам?» «По делам, и вы также И я. В отсутствие мужа вы, понимаете, поневоле займешься делами». «Маман», — начала была Лидия, — «что, дитя мое?» «Ничего. Я тебе потом скажу». Софья Николаевна усмехнулась и пожала плечом. Мы оба помолчали, а Лидия с важностью скрестила руки на груди. «Скажите, пожалуйста», — начала опять Софья Николаевна, «помнится, у вас был приятель, как его беж звали. Такое доброе у него было лицо, он все стихи читал, такой восторженный». не пасынков ли «Да, да, Пасынков. Где он теперь?» «Он умер». «Умер?» — повторила Софья Николаевна. «Как жаль! Я его видала?» — спросила торопливым шепотом девочка. «Нет, Лидия не видала. Как жаль!» — повторила Софья Николаевна. «Вы жалеете о нем?» — начал я. «Что ж, если бы вы его знали, как я знал его. Но позвольте спросить, почему вы заговорили именно о нем?» «Так, не зная права. Софья Николаевна опустила глаза. «Лидия», — прибавила она, — «ступай к своей няне». «Ты меня позовешь, когда можно будет?» — спросила девочка. «Позову». Девочка вышла. Софья Николаевна обратилась ко мне. «Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете о Пасынкове». Я начал рассказывать. Я очертил в кратких словах всю жизнь моего друга, постарался, насколько сумел, изобразить душу его, описал его последнюю встречу со мною его кончину. «И вот такой человек, — воскликнул я, оканчивая свой рассказ, — отошел от нас незамеченный, почти неоцененный. И этого еще не беда. Что значит людская оценка? Но мне больно, мне обидно то, что такой человек с таким любящим и преданным сердцем умер, не испытав ни разу блаженства взаимной любви, не возбудив участия ни в одном женском сердце его достойном. Пускай наш брат не изведает этого блаженства. Он его и не стоит, но пасынков. И притом разве не встречал я на своем веку тысячу людей, которые ни в каком отношении не могли с ним сравниться, и которых любили? Неужели же должно думать, что некоторые недостатки в человеке, самоуверенность, например, или легкомыслие, необходимы для того, чтобы женщина к нему привязалась, Или любовь боится совершенства, возможного на земле совершенства, как чего-то чуждого и страшного для нее? Софья Николаевна выслушала меня до конца, не спуская с меня своих строгих и проницательных глаз и не разжимая губ, только брови ее изредка морщились. «Почему вы полагаете, — промовила она, помолчав немного, — что вашего друга ни одна женщина не полюбила?» «Потому что я это знаю, знаю, наверное». Софья Николаевна хотела было что-то сказать и остановилась. Она, казалось, боролась сама с собой. «Вы ошибаетесь», — заговорила она наконец. «Я знаю женщину, которая горячо полюбила вашего покойного друга. Она любит и помнит его до сих пор, и весть о его кончине поразит ее глубоко». «Кто эта женщина? Позвольте узнать». «Моя сестра Варя». «Варвара Николаевна!» — воскликнул я с изумлением. «Да». «Как? Варвара Николаевна?» — повторил я. «Это...» «Я договорю вашу мысль», — продолжала Софья Николаевна. «Это холодная, равнодушная, вялая, по-вашему, девушка любила вашего друга. Оттого она не вышла замуж и не выйдет. До нынешнего дня я одна про это знала. Варя умерла бы скорее, чем выдать свою тайну. В нашей семье мы умеем молчать и терпеть». Я долго и пристально посмотрел на Софью Николаевну, невольно размышляя о горьком значении ее последних слов. «Вы меня удивили», — промолвил я наконец. «Но знаете ли, Софья Николаевна, если бы я не боялся возбудить в вас неприятных воспоминаний, я тоже, в свою очередь, мог бы удивить вас». «Я вас не понимаю», — возразила она медленно и с некоторым смущением. «Вы точно меня не понимаете», — сказал я, поспешно вставая, «и потому позвольте мне вместо словесного объяснения прислать вам одну вещь». «Но что такое?» — спросила она. «Не беспокойтесь, Софья Николаевна, речь идет не обо мне». Я поклонился и вернулся к себе в комнату, достал ладанку, снятую мною с Пасенкова, и послал ее к Софье Николаевне с следующей запиской. Ладанку эту покойный мой друг носил постоянно на груди и скончался с нею. В ней находится одна ваша записка к нему, совершенно незначительная по содержанию, вы можете прочесть ее. Он носил ее потому, что любил вас страстно, в чем он признался мне только накануне своей смерти. Теперь, когда он умер, почему вам не узнать, что его сердце вам принадлежало? Елисей скоро вернулся и принес мне обратно ладанку. «Что?» — спросил я. Она ничего не велела сказать мне? — Ничего-с. Я помолчал. Прочла она мою записку. — Должно быть, прочитались. Ихняя девушка к ним носила. — Недоступная, — подумал я, вспомнив последние слова Пасынкова. «Ну, — но ступай, — промолвил я громко. Елисей улыбнулся как-то странно и не вышел. — К вам-с, начал он, — пришла одна девушка. — Какая девушка? Елисей помолчал. — Вам, покойный барин, ничего не говорился? — Нет. — Что такое? — Они как в Новгороде были, — продолжал он, трогая рукой притолку. — С одной, примерно сказать, и знакомств свели. — Так вот, эта девушка вас видеть желается. Я ее на на улице встретил. Я ей сказал, приходи, коли барин прикажет, я пущу. — Проси, проси ее, разумеется. — Да что, какая она? — Простая, измещанок, русская. «Покойный Яков Иванович любил ее?» «Ничего, любились. Ну и она. Как узнала, что барин скончался, очень на убивалась Девушка ничего хорошая-с. Проси ее, проси!» Елисей вышел и тотчас же возвратился. За ним шла девушка в ситцевом пестром платье и с темным платочком на голове, до половины закрывшим ее лицо. Увидев меня, она застыдилась и отвернулась. — Чего ты? — сказал ей Елисей. — Ступай, не бойся. Я подошел к ней и взял ее за руку. — Как вас зовут? — спросил я ее. — Машей, — отвечала она тихим голосом, украдкой взглянув на меня. На вид она казалась лет двадцати двух или двадцати трех, лицо имело круглое, довольно простое, но приятное, нежные щеки, кроткие голубые глаза и маленькие, очень красивые и чистые руки. Одета она была опрятно. «Вы знали Якова Ивановича?» — продолжал я. «Познавалась», — проговорила она, подергивая кончики платка, и слезы выступили на ее веке. Я попросил ее сесть. Она тотчас села на край стула, не чинясь и не жеманясь. Елисей вышел. «Вы с ним в Новгороде познакомились?» «В Новгороде-с», — отвечала она, заложив обе руки под платок. «Я только третьего дня от Елисея Тимофеевича узнала о их кончине Яков Иванович, как в Сибирь отъехал, писать обещались. И два раза писали, а больше не писались. Я бы за ними и в Сибирь поехала, да они не хотелись. У вас в Новгороде есть родственники? Есть. Вы с ними жили? Я жила с матушкой и с сестрой замужней. А после матушка на меня прогневалась, да и сестре тесно стало. У них детей много. Я и переехала. Я всегда надеялась на Якова Ивановича и ничего не желала, Как только его видеть, они со мной завсегда были ласковы. Спросите хоть Елисей Тимофеевич. Маша помолчала. — У меня и письма их есть, — продолжала она. — Вот, посмотрите-с. Она достала из кармана несколько писем и подала мне. прочтитесь прибавила она. Я развернул одно письмо и узнал руку Пасынкова. — Милая Маша, — писал он крупным разборчивым почерком. «Ты вчера прислонилась своей головкой к моей голове. И когда я спросил, зачем ты это делаешь, ты мне сказала, хочу послушать, о чем вы думаете. Я тебе скажу, о чем я думал. Я думал, как хорошо бы выучиться Маше грамоте. Она бы вот это письмо разобрала». Маша заглянула в письмо. «Это они мне еще в Новгороде писались», — проговорила она, «когда они меня грамоте учить собирались. Посмотрите, другие -с. «Там есть одно из сибири Вот то, проститесь». Я прочел письмо. Все они были очень ласковы, даже нежны. В одном из них, именно в первом письме из Сибири, Пасынков называл Машу своим лучшим другом. Обещался выслать ей деньги на поездку в Сибири и кончил следующими словами. целую твои хорошенькие ручки. У здешних девушек таких ручек нету. Да и головы их не чета твоей, и сердца тоже» читай книжки, которые я тебе подарил, и помни меня, а я тебя не забуду. Ты одна-одна меня любила. Так и я ж тебе одной принадлежать хочу». «Я вижу, он к вам очень был привязан», сказал я, возвращая ей письма. «Они меня очень любили», возразила Маша, тщательно укладывая письма в карман, и слезы тихонько потекли по ее щекам. «Я всегда на них надеялась, если б Господь продлил им веку, Они бы не оставили меня. Дай бог им, царство небесное!» Она утерла глаза кончиком платка. «Где же вы теперь живете?» Спросил я. «Теперь я здесь, в Москве. Приехала с бараней а теперь без места. К Яков Ивановичевой тетеньке ходила. Да они сами очень бедны. Мне Яков Иванович часто об вас говаривался», прибавила она, вставая и кланяясь. «Они очень вас всегда любили и помнили. Я вот Елисея Тимофеевича третьего дня встретила и подумала: не захотите ли вы помочь мне, так как я без места теперь стала? С большим удовольствием, Мария. Позвольте спросить, как вас по отчеству? Петровна, ответила Маша и потупилась. Все сделаю для вас, что могу, Мария Петровна, продолжал я. Мне жаль только, что я здесь проездом, мало знаю домов хороших. Маша вздохнула: мне хоть бы какое-нибудь место. Кроить я не умею, а сшить так все сошью. Ну, за детьми ходить тоже могу. Денег ей дать, — подумал я. Но как это сделать? Послушайте, мария Петровна, начал я не без замешательства. Вы, пожалуйста, извините меня, но вы из слов пасынка вы знаете, как я был с ним дружен. Не позволите ли вы мне предложить вам на первый случай небольшую сумму? Маша взглянула на меня. «Чегос?» — спросила она. «Не нужно ли вам денег?» — проговорил я. Маша покраснела вся и наклонила голову. «На что мне деньги?» — прошептала она. «Лучше мне место достаньтесь». «Место я вам постараюсь достать, но, наверное, отвечать не могу. А вам грешно совеститься, право. Ведь я для вас не чужой какой-нибудь. Примите это от меня на память о нашем друге». и отвернулся, поспешно достал из бумажника несколько ассигнаций и подал ей. Маша стояла неподвижно, еще ниже потупив голову. «Возьмите же», — твердил я. Она тихо возвела на меня свои глаза, посмотрела мне в лицо печальным взором, тихо высвободила бледную руку из-под платка и протянула ее мне. Я положил ассигнации на ее холодный пальц. Она молча спрятала руку опять под платок и опустила глаза. «Вы и вперед, Марья Петровна», — продолжал я. «Если вам что-нибудь будет нужно, пожалуйста, обращайтесь прямо ко мне. Я вам доставлю мой адрес». «Покорно благодарствуйтесь», — проговорила она, и, помолчав, немного прибавила. «Они с вами обо мне не говорились?» Я с ним встретился накануне его смерти, мария Петровна. Впрочем, не помню, кажется, говорил. Маша провела рукой по волосам, слегка подперла щеку, подумала и, сказав, «Прощайтесь», Пошла вон из комнаты. Я сел у стола и принялся думать горькую думу. Это Маша, ее сношение с Пасынковым, его письма, скрытая любовь к нему сестры и Софьи Николаевны. «Бедняк, бедняк!» — шептал я, тяжело вздыхая. Я вспомнил всю жизнь Пасынкова, его детство, его молодость, фрейлин Фредерико. Вот, — думал я, — много дала тебе судьба. «Многим тебя порадовало». На другой день я опять пошел к Софье Николаевне. Меня заставили подождать в передней, и когда я вошел, Лидия уже сидела рядом с своей матерью. Я понял, что Софья Николаевна не желала возобновлять вчерашнего разговора. Мы начали толковать, право не помню о чем, о городских слухах, о делах. Лидия часто ввертывала свое словечко и лукаво на меня посматривала, забавная важность проявлялась вдруг на ее подвижном личике. умная девочка должно быть догадывалась что мать нарочно посадила ее подле себя я встал и начал прощаться софья николаевна проводила меня до двери я вам ничего не отвечала вчера сказала она остановиясь на пороге да и что было отвечать наша жизнь не от нас зависит но у нас всех есть один якорь с которого Если сам не захочешь, никогда не сорвешься. Чувство долга. Я безмолвно наклонил голову в знак согласия и простился с молодой пуританкой. Весь этот вечер остался я дома, но я не думал о ней. Я думал все, думал о моем милом, незабвенном пасынкове. Об этом последнем из романтиков и чувства, то густые, то нежные, проникали сладостной болью в грудь мою, звучали в струнах еще не совсем устаревшего сердца. «Мир праху твоему, непрактический человек, добродушный идеалист! И дай Бог всем практическим господам, которым ты всегда был чушт, и которые, может быть, даже посмеются теперь над твоей тенью, дай им, Бог, изведать хотя сотую долю тех чистых наслаждений, которыми наперекор судьбе и людям Украсилась твоя бедная и смиренная жизнь.